Глава четвёртая Вдоволь навалявшись на мягкой перине, Рейна не смогла противиться интересу и спустилась в гостиную. Там она нашла Эль. Она разбирала вещи — платья, штаны рубашки. Эль лучезарно улыбнулась и объявила, что ничто из этих тряпок недостойно Рейны, поэтому она подберет ей что-то для повседневной носки а создание обещанного роскошного платья придется чуть, чуть отложить. Вскоре ей необходимо будет отправляться по своим делам, а за это время они явно не успеют полностью завершить начатое. Сначала надо будет снять мерки, потом я подберу тебе нужный фасон, крой и ткань, и сможем начать работу. Поэтому сейчас предлагаю выбрать что-то из того, что лежит перед тобой, и посадить по фигуре, а после сделать замеры. Хорошо, я не против. Еще бы Рейна была против новых вещей. Тем более, что Эль ей всё это просто подарит. Ведь никаких баллов у Рейны, разумеется, сейчас не было. Правда, взамен она может что-то попросить. Но что перерожденная могла дать той, у кого есть все? Что ж, время покажет. Девушки так увлеклись одеждой и примеркой, что не услышали стука в дверь. Разумеется, и самого гостя они заметили в самый последний момент, когда тот объявился в гостиной Эль. «О, Ноа, проходи! Мы с Рейной сооружаем ей более-менее приличный наряд. Посоветуешь что-то?» Мюрель отошла чуть дальше от Рейны, рассматривая свою работу и удовлетворенно хмыкая. «Что ты стоишь, как вкопанный? Ноа!» Снова окликнула его Эль. Рейна, для которой приход незнакомца стал сюрпризом, с интересом повернулась, чтобы рассмотреть его получше. Им оказался молодой юноша, с виду лет 18, с копной темных кудрей и выразительными глазами, весьма необычного оттенка золота. Его лицо было крайне привлекательным, но почему-то напуганным. Неужели появление Рейны стало для него таким шоком? Не успела Эль кликнуть его во второй раз, как Ноа стремительно начала седать на пол, теряя сознание. Мюрель растерялась. Рейна нет. Быстро подскочив к нему, она ухватила Ноа под руку, не давая ему окончательно грохнуться на пол. «Что это с ним? Мюрель? позвала она, не выдерживая вес парня. Очнувшись, девушка подбежала к Рейне и подхватила Ноа с другой стороны. «Парень с виду не особо мускулистый», оказался на редкость тяжёлым даже для двух девушек. Наверное, переутомился. Помоги мне, уложим его на диван. «Есть, небось, за троих», — хмуро подумала Рейна, помогая Эль поднять парня с пола. Это им удалось не сразу. Он так и норовил плюхнуться, как мешок к их ногам. Как только Ноа оказался на диване, Рейна потрогала лоб парня и сделала вывод, что температура у него нормальная хотя болели ли в мелосе шейды и повышалась ли у них температура. Элли отошла за чаем и подушками, поэтому она не видела, как Рейна вздрогнула, услышав неожиданно раздавшийся хриплый и нечеловеческий голос Ноа. Находясь на грани забытья, он четко пробормотал четверостишье. «Война и кровь, свет и тьма, Ночь и луна явят себя, Хаос». Смерть, раздор, суета, яблоко, древо, спор, темнота. И после этого затих. Когда Эль вернулась, Рейна сидела и безотрывно смотрела на Ноа, пребывавшего в беспамятстве. Его слова не выходили у нее из головы. «Ты уж прости, что вот так состоялось ваше знакомство!» Вздохнув и присев рядом, сказала Мюрюэль. Обычно но не такой впечатлительный, хотя проблемы у него есть. Проблемы с чем? Переспросила Рейна, по-прежнему думая над смыслом фразы Ноа. Говорит иногда необычные вещи, ведет себя странно. Не переживай. Эселиты стараются его вылечить. Он идет на поправку. Ко мне приходит поговорить, он мой друг. Раньше общались чаще, а потом. Эль снова вздохнула. «Он начал замыкаться в себе и отдаляться от нашей компании. Но он мне как младший брат, поэтому я всегда о нем беспокоюсь. Он милый». «Да, весьма». Они еще немного посидели молча, наблюдая за состоянием Ноа. Эль стала гладить ладонью его кудри, нежно и заботливо, убирая их с лица. В какой-то момент Рейна почувствовала себя здесь чужой. Уж слишком личным казалось все это. Но Эль явно ничего не смущала. На лице девушки появилась полуулыбка, и она вдруг сказала. «Надеюсь, вы поладите?» В ответ Рейна улыбнулась уголками губ. Тем временем Ноа чуть заворочился и поморщился, явно приходя в себя. «Очнулся?» «Да», — сказала Элли и убрала руку с его волос. Поправила плед, которым Ноа был укрыт, а также подушки — Затем ее рука снова вернулась на макушку Ноа. Тот уже медленно раскрыл глаза. «Привет, зайчик! Мы очень переживали за тебя? Ты упал в обморок!» Ноа заметно напрягся, а после залился краской. Теперь стало понятно, почему Мюрель считает его младшим братом. Увидев его реакцию, Мюэль мягко улыбнулась и потрогала лоб парня. «Наверное, ты ничего не помнишь!» Я предложила тебе сесть, но ты стоял как вкопанный. Потом Рейна закричала, и мы увидели, что ты оседаешь на пол. «Простите», — прочистив горло, ответил Ноа. Мирюэля круглила глаза. «За что ты извиняешься? Ты не виноват. Как сейчас себя чувствуешь?» «Я в порядке». Он попытался сесть, и Эль помогла ему. После она дала Ноа чашку успокоительного чая, Когда Мюриэль убедилась, что парень не собирается прямо сейчас падать во второй раз в обморок, она посмотрела на Рейну. Ее взгляд намекал. «Подойди поближе, я вас познакомлю». «Ноа, познакомься с Рейной. Рейна — это Ноа, мой друг и самый милый зайчик в мелося». Услышав про зайчика, Рейна хмыкнула, моментально вогнав Ноа в краску. «Снова!» Она мысленно взяла на заметку, что впредь не стоит таким образом смущать его. Он друг Эль, а значит, и ее друг тоже. «Приятно познакомиться, Но. Рейна протянула ему руку. «Пожалуй, он ее не сразу. Сначала щепетильно изучил взглядом, и лишь после с осторожностью протянул свою. И мне». Голос был хриплым, а сам он старался не пересекаться с Рейной взглядом. «Быть может, парень стесняется девушек?» Все в порядке, но? Спросила Элли, откинув назад волосы. Да, я просто немного устал. Я не подумал, что у тебя могут быть гости. Зашел без стука. Все хорошо. Рейны не гостья. она моя новая подруга и соседка. Соседка? Переспросил юноша, резко подняв взгляд. Ага, теперь она живет здесь? Но выглядел растерянным. Явно такого не ожидал. Рейна старалась не вмешиваться в их разговор, а только слушать. Она станет фьюеритом, и у нее довольно высокий уровень. Ей не хотелось возвращаться в Авель, поэтому я предложила пожить здесь. Эль невинно захлопала длинными черными ресницами. Подумала, у меня-то дом большой и свободный, почему бы и нет? А она согласилась, и я так рада. К тому же у нее прекрасный вкус. Рейна улыбнулась такому комплименту, а затем внезапно обратила внимание на свои ногти. «Грязные и поломанные!» «Не читая ухоженным ноготочком, Мюрель. «Я принесу тебе печенье!» — обратилась Эль к Ноа, тоном нетерпящим возражений. И вскочила, тут же направившись на кухню. «А ты лежи и не вставай, тебе нужен отдых!» Ноа удрученно вздохнул. Его явно не прельщала идея оставаться с Рейной один на один, хотя она и не кусалась. Они молча рассматривали узор на ковре, слушая пение птиц за окном. Никто не предпринял попыток завести разговор. Вскоре вернулась Мюрель и принесла поднос, на котором стояли две чашки и большое блюдо с печеньем. Одну чашку девушка протянула Рейне, и та с наслаждением сделала глоток горячего напитка. В гостиной вновь повисла тишина. Наконец, подвинув блюдца с печеньем ближе к Ноа, Эль решила прервать затянувшуюся паузу. «Ну, как прошло собрание Ноулитов? Все очень плохо? Вас снова запрут в Авеля? «Ноулит?» Балик про них говорил. «Кажется, они имеют доступ к библиотекам». «Значит, и к информации». Камзол Ноа был зеленым. Все сходилось. Итак, Он может быть очень полезен для Рейны. Либо все было очень плохо на собрании, либо но по-прежнему чувствовал себя не совсем хорошо. В ответ на вопросы Эль он удрученно застонал. Но ничего. «Скоро Симидея поймет, что нельзя вас просто брать и держать под замком», приободрила его Эль. «Или поймет, что держать под замком выгоднее, чем выпускать на волю», внезапно даже для себя вставила Рейна но и Мюреэль удивленно уставились на нее. «Идиотка, зачем только я это ляпнула?» «Это место — сплошная тюрьма. Неудивительно, что у власти мущих так чешутся руки, разбить его на более мелкие темницы», — тут же уточнила Рейна, неопределенно пожав плечами. Она надеялась, что этой фразой выпуталась из ситуации, не усугубив ее. Поэтому, когда в ответ на ее высказывание Эль хищно улыбнулась и выдала следующее, Рейна удивилась. Ну и власть имущих можно подвинуть. Она по-новому взглянула на с виду дружелюбную девушку, но он же вздрогнул. Мюрель. Что? Я ничего, улыбнулась она. Ладно, давайте пить чай. А потом, как я и обещала, подберем для Рейны новую одежду. Чаепитие выдалось довольно быстрым и молчаливым. Никто из них больше не предпринимал попыток поговорить. но продолжал коситься на Рейну, а Эль будто бы этого и вовсе не замечала. Сама же Рейна сидела как на иголках, до тех пор, пока они не оставили свои чашки, а Эль не попросила ее встать ровно в середину гостиной. Она покорно вскочила со своего места, терзаемая размышлениями. «Как же тактично спросить у Ноа, про то, что ее интересует. Тактично не вышло. Заметив ее взгляд, Ноулит будто бы все понял и, поджав губы, спросил. «Ты что-то хочешь узнать?» Рейна внутренне возликовала, что ей не пришлось начинать допрос первой. Теперь было крайне важно сыграть дурочку и попытаться невзначай у него все уточнить. «Ты же Ноулит, да?» Как можно дружелюбнее начала она. И даже попыталась улыбнуться — И знаешь, как тут все устроено? На этот раз застонала Мюрюэль. Лишь бы она не решила, что Ноа следует еще отдохнуть, и что его не стоит тревожить. Она опять за свое. Девушка закатила глаза, обратившись к Ною. Балик не до конца успел ей все тут разъяснить, спихнув эту работу на нас. Я рассказала ей по дороге все, что могла. Но после отдыха у Рейны возникло еще больше вопросов на многие из которых я не смогу ответить. Ты знаешь, Ноа, в истории Милоса я не сильна, так что с радостью бросаю тебя ей на съедение, потому что на такие вопросы сможешь ответить только ты». Рейна смогла выдохнуть и снова сосредоточиться на том, чтобы с наибольшей пользой для себя использовать выпавшую возможность. Не каждый же раз ей на съедение бросали целого Ноулита. Что тебя интересует? А вот Ноа явно был не рад такому повороту событий. Для начала ветвистый лес. Ее и правда очень интересовал этот лес, пугающий и необычный одновременно. О нем ей рассказали ничтожно мало, но Рейна чувствовала, что он не так прост, как кажется. «Ветвистый лес?» — не понял Ноа. «Что там в его чащах?» И почему он появился? Странно, что нет обходного пути, только тропки, петляющие по кишащему монстрами месту. Хм... Но задумался. Рейна чуть склонила голову в ожидании ответа. Да, действительно, этот лес не случайно располагается именно там, отгораживает Авель от Делии. Девушка ожидала рассказа, но... Ноа вдруг опустил пустую чашку на столик и пальцем начертил в воздухе какой-то знак. Тот замерцал и совсем неожиданно, будто бы взорвался изнутри, погрузив комнату в полутьму. В этой темноте ладони Ноа засветились, а с них стали стекать клубящиеся сгустки магии, образовывая причудливые образы. Рейна ойкнула, оказавшись неподготовленной к такому повороту событий. Образы их свечения завораживали ее, полностью перетягивая на себя внимание. Девушка абстрагировалась от окружающего мира, не замечая ничего вокруг, и лишь когда в гостиной раздался голос Ноа, она пришла в себя. Ветвистый лес появился сразу после того, как измерение Мелоса вышло за пределы замка Авель. Он был сотворен магией лжебогов Саргона и Рейны. Они получили на это согласие всех четырех первобогов. До того момента устойчивая почва и живое пространство были созданы кригаром при расширении границ Мелоса. Лес же стал преградой сродне стене, которую никто ни в коем случае не мог преодолеть вне воли богов. Изначально он не имел ни конца, ни края. Было задумано, что таким образом он окольцует измерения и не допустит, чтобы случайные создания покинули его пределы. И в первое время было так. На ладонях Ноа воссоздалась картинка Мелоса тех времен, расползаясь по комнате, словно пролитые чернила. На стенах заплясали растущие ветви, окружившие замок, который следом за ними вырастал из костей и черепов прямо из пола однако в скором времени был создан ксанфис, мир живых и смертных существ, что создали семидея, Митхе и Кригар в тайне от своей младшей сестры, которая к тому времени все еще водила дружбу с аргоном и рейной. Затем в мелосе появились первые шейды они были созданы истинными старыми богами чтобы обеспечить защиту мира мертвых и помогать им сопровождать двусторонний поток душ в царство вечной молодости. Тогда еще фьюриты и коулиты служили лишь помощниками эселитов и наулитов. К тому моменту Саргон, Рейна и Химега уже узнали о том, что был создан новый мир, куда им дорога была закрыта. В них росло недовольство, и они создали Делию как убежище для тех, кто поддерживал их мотивы. Это считают точкой отчета восстания, которое было совершено немногим позже. Внутри теневого леса образовался городок с куполами и шпилями, в сердце которого виднелись две фигуры — светлая женская и темная мужская. Они зло скалились. Вокруг них собиралась толпа — То, что все больше и больше шейдов стали переходить на сторону Саргона и Рейны, отрекаясь от своих создателей, вывело из себя Семидею, мидха и Кригара. Химега тогда все-таки встала на сторону сестер и брата, а не друзей мятежников, и присоединилась к подавлению мятежа. Первобоги послали отряд каулитов и фьюритов, чтобы уничтожить неверных, а сами решили разобраться с мятежными лжебогами. ведь тогда Саргон и Рейна признали себя по силе практически равными им. Из мрака леса вдруг стали выползать теневые звери, разрастаясь и принимая все более ужасающие формы. Но лжебоги хаоса создали монстров, жутких и одновременно прекрасных созданий из светлого и темного хаоса, напитав их своей силой. Белоснежные, сияющие твари появились благодаря Рейне. Она звала их «лунными» из-за их цвета. У них было множество ног, глаз и острых, как бритва зубов. Они были быстры и кровожадны. Черные, точно тьма, теневые шайроны были легионом Саргона. Они перетекали из одной формы в другую. Им не нужны были когти. Само их прикосновение разъедало плоть, расщепляя до состояния невозврата. Рейна и Саргон запустили этих тварей в лес, дабы оградить покой своих соратников. Те, кто все-таки решился пересечь ветвистый лес, навсегда исчезали в его хмурых чещебах и губительных болотах, найдя свою смерть либо от пасти чудовищ, либо увязнув в материи леса. Но то было лишь начало. В самой середине леса лжебоги разбили яблоневый сад и пригласили всех шейдов в Мелосе один раз посетить ветвистый лес, а затем выйти оттуда невредимыми. Сделав дорожки, они устроили праздник, который назвали «Яблочное торжество». Все шейды, что пришли на него, отведали разных десертов, приготовленных из яблок того сада. Однако яблоки в них были необычными. Вкушавшие их сразу узнавали перевернутую правду о Мелосе и о своих создателях. Как итог, все, кто был на этом празднике, попали в ловушку Саргона и Рейны и присоединились к ним. Спустя некоторое время... Было поднято восстание, которое успешно подавили. Однако такие небольшая группа шейдов вырвалась из Мелоса и попала в мир живых, где началась сеять хаос и беспорядки. Но то другая история. День, когда мятеж был подавлен, начали называть перводнём, так как после этого дня в Мелосе воцарился мир и покой. Те яблочные сады были сожжены. Однако на их месте вырос новый сад, чьи яблоки больше не открывают лжеправду. Осталось лишь озеро, искупавшись в котором на яблочное торжество, можно приумножить силы вне зависимости от своих способностей. Химега, Кригар, Митха и Семидея не стали уничтожать ветвистый лес, так как он продолжал выполнять функцию защиты границ Мелоса но для удобства проложили защищенную большую дорогу до Делии. Звери ветвистого леса отступили в чаще, а Делия полностью подчинилась Авелю. С тех пор были лишь единичные случаи нападения монстров Саргона и Рейны на шейдов. В большинстве случаев Коулиты и Фьюриты сами отправлялись в лес, чтобы убить их, ведь по легенде, Кусочек силы лже-богов перетекал к победившему чудовище Шейду. Однако эта легенда работала и наоборот. Зверь, убивший Шейда, забирал его силу себе, приумножая свою. И чем сильнее был убитый Шейдом монстр, тем сильнее становился выживший в бою с чудовищем. Из-за этого предания погибло множество Шейдов, которые поверили в слухи, и поплатились жизнью за свое безрассудство. Название праздника — «Яблочное торжество», отныне под запретом. И все же в дань истории милостивые боги разрешили проводить в первый день обряд вкушения яблок из садов и купания в озере. Они сочли, что это не несет шейдам угрозы и служит напоминанием о том, из какой ловушки их спасли истинные боги. Но это означает лишь то, что шейды по желанию могут отмечать первый день. Такова история. Магия Ноа еще немного повисела в воздухе, а затем медленно погасла, вернув в гостиную дневной свет и развеяв тени образов прошлого. Сам Ноа раскраснелся и будто бы засветился изнутри. Скорее всего, то были побочные эффекты от использования магии. Что это было? только и смогла спросить Рейна, медленно отходя от овладевшего ее оцепенения. «Но продемонстрировал нам свой дар на улита», — пожала плечами мирель о существовании которой Рейна совсем забыла. «Тебе все объяснят на вводном курсе, куда ты уже совсем скоро отправишься». «Дар», — то есть словами он объяснить не мог. Перед глазами Рейны по-прежнему стояли монстры и лжебоги, так реалистично вписывающиеся в образ ветвистого леса? Эту легенду она слышала впервые и была поражена тем, насколько подробна была история возникновения Мелоса. Неужто все это действительно было правдой, в которую она до сих пор не могла до конца поверить? Нет, не мог. Но Улит — лишь носитель информации. Он может сам использовать полученные знания, а вот делиться с другими? Только таким способом. Для этого и нужна начертанная руна Ноу. Так отслеживает всю подобную магию и знает все истории, что были переданы другим шейдам. Без данной руны информацию может передать только очень сильный Ноулит. Вновь повисла тишина. Рейна мысленно пыталась переварить эту информацию. Но уже насупился. Заметив это, Рейна тут же сказала... «Не в обиду, но я просто ожидала что-то менее...» «Затянутая?» Затянутое! фыркнул Ноа. «Потрясающе! Затянутым это не назовешь! Спасибо тебе большое за рассказ! Я не знала, что тебе для этого потребуется магия, и ты можешь устать! Прости!» Когда Ноа заверил ее, что он в порядке, Рейна перевела взгляд на Мюрюэль. «Что ты делаешь?» Тем временем Элли уже тщательно рассматривала принесенную одежду, которую она бросила на диваны. «Думаю, что из этих тряпок тебе может подойти». «Тряпок?» — удивилась Рейна, подходя к ней ближе. «Эта одежда выглядит прекрасно». «Да, но не вся тебе подойдет. Все-таки чуть позже я обязательно создам тебе что-то особое. Платье, например, как я уже обещала. А пока...» Мюрель задумчиво отобрала несколько вещей, сложив их в сторонке от других. «Пример вот это. Я подогнала их на глаз, но после примерки увидим, хорошо ли сидит на тебе». «Примерить прямо сейчас?» «Нет, позже. Тебе совсем скоро придется возвратиться в Авель для обучения». Рейна кивнула, подойдя и крепко обняв Мюрель. «Спасибо тебе огромное за все. Не знаю, как и благодарить». Мириэль заключила ее в ответные тёплые объятия. От девушки приятно пахло чем-то сладким, отдаленно напоминающим малиновый пудинг. «Не за что! Рада такой милой соседке!» «Ну все, Мириэль выпуталась из объятий Рейны. «У тебя два деления свечи на безделье, а потом тебя ждут на первом занятии. Не советую пропускать!» Рейна еще раз кивнула, улыбнувшись ей. Она была благодарна Эль за гостеприимство, а Ноа за рассказ. Сказав, что ей было приятно познакомиться с Ноулитом и снова поблагодарив Мюриэль, девушка вышла из гостиной.